Тут дядя поторопился, оставил Аргона в цепях, а сам поехал домой во дворец, где было много красивых женщин. А по двору тянулся с зелеными аллеями виноград, цвели розы, и лебеди утром кричали в фарфоровых водоемах. Аргон сидел в цепях. У врага его были в подчинении военачальники, которые сами имели свои войска. Были тут буга, дядя. Елчидай, Таган, Тагана, Тара, Таир, Улатай и Самагар. Эти люди сговорились, освободили Аргона, окружили наместника Тагудара и забросали его стрелами, а сами пошли брать Тагудара в плен. Тагудар Ахмет побежал спасаться. Бежал он быстрыми переходами. Дорога шла через Доставу Дербенскую. Здесь взяли его в плен начальники прохода, положили в седло и скакали, останавливаясь только для смеды лошадей. Прискакали военачальники к Аргону и бросили тагудара Ахмеда к ногам Аргона на кожаный коврик, который звали ковриком крови. Но крови пролито не было. Сказал Аргон: "Поступлю я с тобою так, как следует по разуму". Велел он переломить дяде своему спинный хребет и выбросить его так, чтобы его больше и не видели. Тут сел на престол Аргон, и все пришли ему поклониться как государю. Аргон послал сына своего, Оказана, сторожить границу и смотреть, чтобы не переходили враги через Амударью. Вскоре Аргон заболел, напоили его питьём, и от того питья он умер. Говорили, что это его отравила жена. Умер Аргон, и дядя его Гай-Хату овладел царством, а казан остался его вассалом на границе. Гай-Хату правил и вызывал к себе казана, а тот не ехал. Вот и не знал посол, куда девать принцессу и куда самому деваться. Он столько пропустил за это время, что не знал даже кому поклониться. Купцы вручают принцесс Казану. Гайхату, которого Марко Полло называет Киакату, был государь умный. Жон у него было много, и сказал он через гонца: "Визитель принцессу в Казану". Поехали купцы и посол Гоус с охраной в 200 человек. Меньше нельзя было взять, потому что вся страна воевала. Ехали горами, пили горькую воду. Принцесса Кокачин и подруга ее, принцесса Сунская, обе молчали. Говорить им было уже поздно, потому что не было обычаи разговаривать с женщинами на персидской земле. Приехали послы к казану. Во время пути услыхали Никола Пола и Мафео и Марка, что умер хан Кубилай. Значит, в Китай пути уже не было. Отдали принцесс Казану, при разлуке как очил горько плакала. Остались принцессы одни. Что же касается Казана, то он был счастлив. Собрал он войска, вышел, сразился, разбил врага, умертвил его. И произошло это сейчас же, после прихода послов. Такие уж были купцы пола люди, шли они всегда впереди войны. Так шли они и сейчас, задержались в Тавризе, торговали здесь жемчугом и между делом посылали вести к казану. Почти четверть века прошло со времени отъезда купцов из Венеции. Обменяли купцы пола все товары на драгоценные камни. Кругом кипела война, охраны взять было не у кого. Сели купцы в одежде нищих на слов и пошли в хвосте каравана. Шли верблюды, связанные волосиными верёвками, шли и кричали, кричали ослы, раздражая купеческое ухо. Нужно было опереться о ослам ногою взад и потянуть за хвост с силой, тогда ослы замолкали. Ехали от Тавриза, оставив за собою море, которое называли шёлковым, а мы называем Каспийским, то есть морем дверей. Ехали, обходя места, где кипела война, в городе Тбилиси мылись в бане с горячей проточной водой,